Глава четвёртая. Новые знакомства. Встрагиваю и резко отшатываюсь. Щеки обжигает краской. Это я что сейчас? А он меня? Ой. Что ж, раз тебе стало лучше, можешь отправляться в свою комнату и отдохнуть там. Сердце колотится в висках. Я только что буквально лежала на нём. Боги, какой ужас. Ещё и затылок теплеет отпечатком ладони. Меня пугает этот контраст. Вот только дерзил и подкалывал, а тут неожиданно не отшвырнул, а помог в себя прийти. Это почти мило? Нет, никаких мило инга. Он тебе не друг. Его задача просто сбагрить тебя в академию и шуршать по другим деревням. собирая обречённых. Вот и нечего видеть эмоции, которых нет и быть не может. Не выдерживая его взгляда, поворачиваюсь к окну и вижу незнакомый лес, а затопленный в малиновых лучах заходящего солнца внутренний двор замка. Даже по маленькому фрагменту стены становится ясно, что я в очень красивом месте. Вояка не комментирует произошедшее. выглядит задумчивым, брови хмурит, будто мыслями витает где-то далеко, при этом смотрит на меня, словно решение беспокоящей его задачи находится на мне. Качнув головой, он вытягивает мою сумку за лямке и выбирается из экипажа, дожидаясь меня снаружи. Я рассеянно приглаживаю волосы, понимаю, что они после пробежки и прочего похоже на гнездо. Хм, да. Ну, может, так я быстрее не понравлюсь императору и меня отпустят домой? Выбираюсь на улицу. Вояка подаёт руку, но я намеренно её игнорирую и стараясь не смотреть на него, оглядываюсь. Блин, неловко теперь. Щёки горят. Лидия, я себя, конечно, не считаю Но всё равно такое поведение приличной девушки недопустимо. Твой временный новый дом, как ни в чём не бывало, объявляет Тваяка. Хотя я ни о чём не спрашивала. Попасть сюда можно только через портал. За территорию можно, но далеко не уйдёшь. Там лес. Попробуй сбежать, если хочешь. короткая прогулка и выйдешь к внешней стене. В какую бы сторону ты не бежала. Можешь идти вдоль неё в любую сторону или попытать счастье ещё раз. Ну, конечно, издевайся. Припоминай неудачный побег и дальше. Ты ещё моё упорство не на слышен. Надеюсь, тебя же и отправят меня искать, если я найду способ. Просто на лицо хочу взглянуть. Вояка, не догадываясь о коварных планах, устраивает лямку моей сумки на плечище. Она не тяжёлая, так что мне неловко от того, что он её тащит. Я вообще-то злиться пытаюсь. Я, а он ведёт себя так. Идём, покажу, где здесь женское общежитие. Скажу сразу, к тебе правила будут куда строже, чем ко всем остальным. Так что на всякую ерунду не соглашайся, если не хочешь, чтобы к тебе представили телохранителя. А ректор такое позволит? хмыкаю я. Чтоб за его студенткой кто-то левый шатался. Мужчина оглядывается на меня с таким видом, будто я сморозила очередную глупость затем оборачивается и наклоняет голову к плечу ректор сам этот конвой организует хочешь прямо сейчас я собираюсь огрызнуться но что-то не нравится мне темнота его взгляда как бы себя не предложил обойдусь как-нибудь и без такого счастья И что это за правила не слишком изящно меняют тему. Может, нарушить парочку, да и избавиться от навязанного жениха. Даже не думай, опускает подбородок черноглазый. Что не думать? Только не говорите, что он мои мысли читает. Ты очевидно надеешься нарушить правила, в надежде, что сможешь избежать своей судьбы. Зря. Пф. Ни о чём таком я не думала, вру я. Он ненадолго задерживает на мне взгляд и продолжает маршировать. Вроде не быстро, но из-за того, что один его шаг, как мои два, приходится почти бежать, чтобы не отставать. Главное правило вести себя прилично. Меня всё же удостаивают ответом. Это значит, что ты должна быть готова в любой момент предстать перед императором. Опрятная форма, чистые волосы, макияж, ухоженные ногти. Никаких синяков под глазами, либо прячь их под косметикой, либо спи нормально. Поэтому отдельные экзамены будут, морщусь я. Да, и внезапные. Император может приехать, чтобы пообщаться с вами в любой момент. Поджимая губы, учить будут, оденут наверняка. Но и про то, кто за всё это заплатит, забыть не позволят. Интересно, как часто император будет появляться? у него же наверняка полно дел академия с упором на военное дело парней много а мозгов на всех не хватает мне кажется или в хрипловатом голосе слышится недовольство поймают тебя с кем-то его под трибунал тебя в казармы развлекать солдат в чёрных глазах вспыхивает злая насмешка. Если интересен способ выйти из-за забора, вот он. Во мне снова закипает раздражение. Чего прицепился, а? Какое ему вообще дело? А за то, что ты угрозил меня на колени усадить, тебе трибунал не светит. Черноглазый останавливается на ступеньках перед входом в правое крыло здания и оборачивается с ухмылкой. То, что грозился, нет. Объятие после уже на грани. Требуется выяснение. Ты прижималась ко мне с сексуальными намерениями? А то я так и не понял, соблазнение это было или нет. «Хочешь испытать гарантированный способ отчисления?» Мне в лицо будто огнем дыхнули. Какое в пекло соблазнение! Он за кого меня принимает? Не думала я ни о чем подобном. Даже когда лежала на широкой мускулистой груди и не хотела возвращаться в жестокую реальность. Или все уже... Да нет, точно нет. Он просто меня запутал и специально провоцирует снова. Раньше, чем я формулирую ответ, из замка выходит высокая худая женщина и кланяется Ваяки. Лорд Тенгер, всё уже готово. Прекрасно, передаю её вам. Кивает лорд и снимает с плеча сумку с таким видом, будто всего лишь объяснял мне местные правила а не швырял из злости в смущение и обратно очень хочется расцарапать ему морду но я сдерживаюсь женщина забирает сумку раньше меня ваяка остаётся у двери а мне снова приходится бежать эта дамочка ходит ещё быстрее У первого поворота я оглядываюсь и вижу, что он так и продолжает пялиться. Правила у нас строгие, бубнит моё новое сопровождающее. Еду в комнату не приносить. После отбоя не шататься ни по коридорам, ни в саду, нигде. Свет выключается после полуночи. Настоятельно рекомендую закончить все дела до этого времени. Да, спасибо. А как пытаюсь прервать её, но женщина игнорирует и с кароговоркой вываливает на меня то, что уже объяснил Вояка. А вот и твоя комната. Мы наконец останавливаемся, и она вручает мне вещи. На ужин ты опоздала. Так что просто размещайся, приведи себя в порядок и ложись спать. Подождите, а я даже не успеваю спросить, как её зовут. Потрясающе. Я только приехала, а уже хочу уехать. Сперва гад этот, теперь тётка с лобной. Зуб даю. Она-то первая побежит доносить ректору. Если я случайно рядом с парнем окажусь. Как же писит. Вхожу в комнату. Внутри приятный полумрак. Справа от входа дверь, из-за которой слышно плеск воды. Факт наличия ванной, пусть и той, что придётся делить с соседкой, немного поднимает настроение, но я всё равно слюсь. Теперь, когда я наконец одна, Можно дать себе выдохнуть, пока соседка не вышла, думаю я. Но не тут-то было. В комнате есть кто-то ещё. На одной из кроватей, развалившись, лежит серый кот. Я его даже заметила не сразу. Когда я оказываюсь в центре комнаты, он поднимает голову и удивлённо смотрит на меня. выразительными сизыми глазами. Ух ты! Я не могу сдержать улыбки. Киса, привет. Роняя сумку на пол, подхожу к зверю и присаживаюсь рядом. Кот отзывается на приветствие мурчащим мяуканьем. Ты откуда здесь? Сперва даю ему понюхать руку, а после глажу между ушек. «Ты питомец с моей соседки?» «Не знала, что сюда можно с животными. Столько правил зачитали. Ужас!» Кот согласно мурлыкает. Трется о руку щекой, потом и вовсе переваливается на спину и растопыривает лапы, явно намекая на необходимость почесать животик. «Какой ты лоскуша!» умиляюсь я. «И окрас у тебя такой интересный!» Будто снежный леопард, дик маленький. Клянусь, ты лучшее, что сегодня со мной случилось. Это не день, а кошмар просто. Сперва новости эти, потом мужик этот противный. На меня накатывают воспоминания того, как он поймал меня за руку и прижёг к себе. Потом я упала на него во время перемещения и проклятье Мне кажется, я до сих пор пахну кофе с пряностями. Это нервирует даже сильнее, чем состояние одежды после пробежки. Так, мне надо срочно переодеться, решаю я, прерывая поглаживание. Прости, Барсик, я сейчас. Как только твоя хозяйка выйдет, сразу в душ. Мне нужно смыть с себя этот ужасный день. Распахнув сумку, нахожу простое белое платье с цветным поясом и стягиваю через голову то, в котором прошёл незабываемый день. Следом обувь и гольфы. Остаюсь в одном белье и прислушиваюсь. Плеск воды стихает, значит, скоро ванна освободится. Прекрасно. Значит, пачка чистая и не буду Шторы задёрнуты очень, кстати. В ожидании снова сажусь на кровать и тянусь погладить кота. Мурчусь. Запах кофе никуда не делся. Кажется, он въелся в мою кожу. Плохо. Дуррацкий вояка. Надеюсь, я его никогда больше не увижу. Кот мурлыкает, отгоняя ненужные мысли. снова переворачивается на спинку, тянет лапки, пытаясь поймать мои волосы. Славный такой, будто тоже улыбается. Ты какого демона творишь? ударяет по ушам женский голос, переходящий в виск. Страх совсем потеряла. Перед моим парнем грудь вываливать. Не ожидая нападения, я резко оборачиваюсь. Из ванны появляется обёрнутая в полотенце девушка с длинными тёмными волосами, лежащими на плечах. Мажу взглядом по комнате, но никаких парней, которых я могла бы соблазнять, я не вижу. «Э-э-э, и тебе привет!» — поднимаю бровь. «Меня Инга зовут, и я понятия не имею, о чём...» «Руки от него убрала, я сказала!» «А ты обалдел совсем?» «Ты про кота, что ли?» Я опускаю голову, и сердце пропускает удар. Вместо милого пушистого зверя на кровати лежит парень, а мои пальцы путаются в его волосах. В горле застывает испуганный писк.